Лейтенант серой роты галантерейщиков с великолепными усами И без каких бы то ни было принципов Засунув большие красные руки за кожаный пояс Он слушал Дона Томео, путан излагавшего новый проект ущемления мужиков В пользу торгового сословия И время от времени поводил усом в сторону Дона Сера Который бродил от стены к стене, видимо, в поисках двери В углу, бросая по сторонам предупредительные взгляды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 Отпустил несколько комплиментов конфиденткам, которые немедленно уставились на белое перо у него за ухом, потрепала особу королевской крови по жирной спине и направился к Дону Рипату и Дону Томео. Когда он проходил мимо оконной ниши, нянька снова сделала падающее движение, и от нее пахнуло густым винным перегаром. При виде руматы дон Рипат выпростал руки из-под ремня и щелкнул каблуками. А Дон Томео вскричал в полголоса. «Вы ли это, мой друг? Как хорошо, что вы пришли! Я уже потерял надежду, как лебедь с подбитым крылом взывает тоскливо к звезде! Я так Чувствовал что Дон Томео протрезвился было к обеду, но остановиться так и не смог. Тоски. «Вот как? Мы цитируем мятежника Цурена. Дон Рипат сразу подобрался и хищно посмотрел на Дона Томео. Сурена? Э -э, Почему, собственно? Ну, да я в ироническом смысле уверяю вас, благородные доны. Ведь что есть Сурена? Низкий, неблагодарный демагог. И я хотел лишь подчеркнуть, что доны Аканы здесь нет. И вы заскучали без нее. Именно это я и хотел подчеркнуть. Кстати, где она? Ждем с минуты на минуту. Сказал Дон Рипат и, поклонившись, отошел. Конфидентки, одинаково раскрыв рты, не отрываясь, смотрели на белое перо. Старички щегали, жеманно хихикали. Дон Томео, наконец, тоже заметил перо и затрепетал. Ой, друг! Зачем это вам? Не равен час войдет Донреба. Правда, его не ждут сегодня, но все равно. Не будем об этом. Румата нетерпеливо озирался. Ему хотелось, так чтобы него. все скорее кончилось. Гейцы уже приближались с чашами. Старство привыш. И это опасно, наконец, оскорбление чувств. В лице его что-то изменилось. И он стал пятиться, отступать, отходить, непрерывно кланяясь. Румато обступили гвардейцы. Кто-то протянул ему полную чашу. За честь Только и короля! Ей, что и такое и зы, гвардия, мы... благородная Румато? Румато взял чашу и вдруг увидел Донну Акану. Она стояла в дверях, обмахиваясь веером и томно покачивая плечами. «Да!»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 Гвардеец за спиной Румата, видимо, не удержавшись, довольно громко чмокнул. Румата, не глядя, сунул ему кубок и длинными шагами направился к Донни Акане. Все в гостиной отвели от нее глаза и деятельно заговорили о пустяках. Вы ослепительны. Позвольте мне быть у ваших ног. Подобно псу-борзому лечь у ног красавицы ногой И равнодушный. А Донна Акана прикрылась веером и лукаво прищурилась. Вы очень смелы, благородный Дон. Мы, бедные провинциалки, не способны устоять против такого натиска. Увы, мне остается только открыть ворота крепости и впустить. Победителя. Румата скрипнув зубами от стыда и злости поклонился еще глубже. А Донна Акана опустила веер. городные зоны развлекайтесь. Мы с Доном Руматой сейчас вернемся. Я. Обещала ему показать мои новые рукам. Не, не вижу Браво, почему по благородному дому не посмотреть не на эруканские. Бардейцы дружно грмыхнули мечами. Донна Акана взяла Румату за рукав и потянула за собой. В конце коридора Донна Акана внезапно остановилась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 Теперь эта затея казалась ему совершенно безнадежной. Надо, мало ли что надо. Тут разговоры меня отделаешься. Святой Мика, почему они здесь во дворце никогда не молился? Ну и темперамент. Хоть бы он пришёл. пришел. Она тащила его молча, напористо, как муравей дохлую гусеницу.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 В будуаре отчетливо пахло клопами. Ты прекрасен. Румата завел глаза, его подташнивало. По лицу, гадко щекоча, Я... покатились капли пота. Ой, не могу, к чему матери всю эту информацию? Лисица. Мартышка! Это же чёрт. Чёрт. Естественно, грязно Что с тобой, ты пьян? Грязь лучше крови! Ну, не знаю! Это гораздо Душная. хуже грязь! Может быть, приказать тазик? Какой тазик? Ну ничего, ничего, пройдет. Трясущимися от нетерпения пальцами она принялась расстегивать его камзол Скверно. Крася. Ничего не выйдет. Ты жаль, она должна кое-что кое знать. Дон -рэба, Дон Рэба болтает во сне.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 Сначала она не поняла Затем лицо ее исказилось Как ты смеешь Но он уже нащупал лопатками дверь Выскочил в коридор и быстро пошел прочь С завтрашнего дня Мери! перестаю мыться Мери! Здесь нужно быть бором, а не богом Румата распахнул какое-то окно И спрыгнул в сад Некоторое время он стоял под деревом Жадно глотая холодный воздух Потом вспомнил о дурацком белом перее Выдернул его Яростно смял и отбросил У Пашки бы тоже ничего не вышло Ни у кого бы не вышло Ты уверен? Да, уверен Тогда грош вам всем цена У меня тошнит от этого Эксперименту нет дела до твоих переживаний Не можешь, не берись Я не животное Если эксперимент требует...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 И заснул, как убитый Его разбудили негодующие крики Уна И благодушный басистый рев Пошел, молчонок, отдавлю грязали, вам Брысь, не путайся под ногами Дверь распахнулась И в гостиную валился огромный, как зверь, пех Барон Пампадонбау краснощёкий.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 «Дайте мне обнять вас!» Они обнялись. От ворона вкусно пахло пыльной дорогой, конским потом и смешанным букетом разных вин. «Я вижу, вы тоже совершенно трезвы, мой друг. Впрочем, вы всегда трезвы. Счастливец!» «Садитесь, мой друг!» «Уно, подай нам эсторского, да побольше!» «Ни капли!» «Ни капли эсторского?»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 Я сам, как в тумане, 120 миль проскакал... Мой друг, мы тумане, сейчас же садимся на коней и скачем в бал. Но моя лошадь еще не отдохнула. И потом я хочу наказать ее. Кого? Баронессу, черт подери! Мужчина я или нет, в конце концов. Она, видите недовольна пампой пьяным. Так пусть посмотрит, каков он трезвый...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 Он несколько раз проклял этих пропоид соседей Которые повадились в замок Приезжают с утра якобы на охоту А потом охнуть не успеешь Уже все пьяны и рубят мебель Они разбредаются по всему замку Везде пачкают, обижают прислугу колечат собак и подают отвратительный пример Юному баронету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 Уедемте. Но куда? Не все ли равно куда. Ну, хотя бы в серую радость. <къем> а что мы будем делать в серой радости? А, ну, как что? Странно. Даже просто посидим, поговорим. В серой радости. Да. Я понимаю у вас. Это ужасно. Но все-таки уйдем.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 «О чуде в монастыре святого Туки, где отец-настоятель родил из бедра шестипалого мальчика». При этом он не забывал развлекаться. Время от времени испускал волчий вой, улюкал и колотил плеткой в запертые ставни. Когда они подъехали к серой радости, барон остановил коня и глубоко задумался. Ромата ждал. Ярко светились грязноватые окна распивочной, топтались лошади у коновизи. Лениво переругивались накрашенные девицы, сидевшие рядком на скамейке под окнами. Двое слуг с натугой вкатили в распахнутые двери огромную бочку, покрытую пятнами селитры. Один. Страшно подумать. Целая ночь впереди и один. И она там одна. Не огорчайтесь так, мой друг. Ведь с нею баронет, а с вами я. Это совсем другое. Вы ничего не понимаете, мой друг Вы слишком молоды и легкомысленны Вам, наверное, даже доставляет удовольствие смотреть на этих шлюх А почему бы и нет? По-моему, очень приятные девочки Он у той, что стоит от вислый зад А у той, что сейчас причесывается... И вовсе нет зада. <свят> это коровы, мой друг. В лучшем случае это коровы. Вспомните баронессу. Какие руки, какая грация, какая осанка. Да, баронесса прекрасна. Мой друг. Поедемте отсюда. Куда и зачем? Нет, мой друг. Я никуда не поеду отсюда, а вы как хотите. Хотя, мне было бы очень обидно, если бы вы оставили меня здесь одного. Разумеется, я останусь с вами. Но никаких, но. Они бросили поводья подбежавшему слуге, гордо прошли мимо девиц и вступили в зал. Здесь было не продохнуть.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 И остается одно, как следует, повеселиться, Есть ли в этом заведении место, где благородные люди могут прилично и скромно провести время, не стесняясь соседством всякой швали, рвани и варья? Хозяин заверил его, что именно в этом заведении такое место существует. Отлично! Давайте для меня и вот этого дона...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 Вдруг он перестал есть, уставился на румату выпученными глазами и проревел лесным голосом. Я давно не был в Раканаре, мой благородный друг, и скажу вам по чести, мне что-то здесь не нравится. Что именно, барон? На лицах безденежных донов изобразилось почтительное внимание. Скажите мне, мой друг, скажите...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 «Вам скажу, в чем дело, благородные доны!» «Это все потому, что вы здесь перетрусили!» «Вы их терпите, потому что боитесь!» «Вот ты боишься!» Вам поуставился на ближайшего безденежного дона. Тот сделал постное лицо и отошел с бледной улыбкой. «Трусы!» Но от безденежных донов толку было мало.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 Он с грохотом выбрался из-за стола и взгромоздился на скамью. Румата, подняв брови, принялся за второе крылышко. «Эй, вы, серые подонки! Знаете, что третьего дня я, барон Пампадон-Пау, садал вашим хорошую трепку! Вы понимаете, мой друг?» Пили мы с отцом Кабани Вечером у меня в замке Вдруг прибегает Мой конюх и сообщает Что шайка серых Разночит корчму Золотая подкова Мою корчму На моей родовой земле Я командую На И туда Клянусь шпорой Их была там целая шайка Человек Двадцать! Они захватили каких-то троих Перепились, как свиньи Пить эти лавочники не умеют И стали всех лупить И все ломать Я схватил одного за ноги И пошла потеха Я гнал их до самых тяжелых мечей Кроме было, вы не поверите, мой друг По колено А топоров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 Один из них неудачно стал спиной к Румате. И Румата, перегнувшись через стол, схватил его за шеворот, опрокинул на спину в блюдо с объедками и стукнул ребром ладони ниже уха. Серый закрыл глаза и замер. Привежьте его, благородный Румата! А я Он вот все их всех поубивает. Слушайте, не будем портить друг другу веселую ночь. Вам не выстоять против нас.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 Вам не нравится их присутствие здесь? Они уйдут. Без оружия мы не уйдем. Нам попадет. Я в патруле. Черт с вами уходите с оружием. Клинки в ножны, руки за головы, проходить по одному. И никаких подлостей. Кости переломаю. Как же мы уйдем? Этот дон загораживает нам дорогу. И буду загораживать. Ну хорошо. Я буду держать барона. А вы пробегайте, да побыстрее. Долго я его не удержу. Эй, там дверях!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 «Вы не поверите, дорогой Ромата, но я могу вот так 3-4 часа подряд и нисколько не устану. Ах, почему она не видит меня сейчас?» «Я расскажу ей». Барон вздохнул и опустил меч. Серые, согнувшись, кинулись мимо него. Барон проводил их взглядом.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 язычным голосом гаркнул. «Эй, хозяюшка! Вера и еды!» Подошли молодые аристократы и учтиво поздравили с победой. «А, пустяки, пустяки! Шесть плюгавых молодчиков, трусливых, как все лавочники! В золотой подкове я раскидал их два десятка! Как удачно, что тогда при мне не было моего боевого меча!» «Я мог бы в забывчивости обнажить его, и хотя золотая подкова не таверна, а всего лишь корчма!» «Некоторые так и говорят, не обнажая в корчме!» Хозяйка принесла новые блюда с мясом и новые кувшины вина. Барон засучил рукава и принялся за работу.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 И слуга Он пожал плечами Да, конечно Барон вдруг налился кровью И страшно выкатил глаза Что? Опять? Румат оглянулся В дверях стоял да. Дон Рипат да. Барон завернулся, Прокидывая скамьи и роняя блюдо Дон да. Рипат значительно Посмотрел да. в глаза Руматы И вышел Прошу прощения, барон, королевская служба да. Сочувствую Ни за что не пошел бы на сумму. Дон Репат ждал сразу за дверью. Что нового? Два часа назад, по приказу министра охраны короны Дона Рэбы, я арестовал и припроводил веселую башню Дона Акану. Так. Час назад Дона Акана умерла, не выдержав испытания огнем. Так. Официально ее обвинили в шпионаже. Но, я думаю...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 И находится теперь в боевом походе Против своего исконного врага Оборона Каску Обнаглевшего до последней степени Посудите сами Рук мой Этот негодяй Родил из бедра шестипалого мальчишку И назвал его Пампой Эх, Солнце заходит Объявил он Глядя на Гобелен Изображающий восход солнца Мы «Могли бы провеселиться всю эту ночь, благородные донны, но ратные подвиги требуют сна. Ни капли вина в походе. К тому же баронесса была бы недовольна. Что? Постель? Какие постели в чистом поле? Наша постель попона боевого коня!» С этими словами он содрал со стены несчастный гобелян, Завернулся в него с головой и с грохотом рухнул в угол под светильником Румато велел мальчику Уна поставить рядом с бароном ведро рассола и катку с маринадами У мальчишки было сердитое заспанное лицо Вон обрались-то Глаза ужасные разной истории Молчи, дурак И что-то случилось потом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 Ночью, как вы укатили, Кира спускалась и спрашивала, был Дон да или нет. Решила, видно, что приснилось. Сказал ей, что как с вечера ушли в караул, так и не возвращались. Румата глубоко вздохнул, отвернувшись. Легче не стало, хуже. А я всю ночь с арбалетом над вороном сидел. Боялся, что с пьяну наверх полезут. Спасибо, малыш. Он натянул башмаки, вышел в прихожую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 «Хорошенькие сцены наблюдались сегодня на земле, мрачно», — подумал он. Тем временем рассвело. В пыльные окна заглянуло солнце, захлопали ставы на улице перекликались заспанные голоса. «А у нас кто-то в окна ломился. Благородный Дон Румата, говорят, ночью гуляли. Сказывают гостю». «Да нынче разве гуляют?» При молодом короле, помню, гуляли, не заметили, как полгорода сожгли. Благодарение Богу, что у нас в соседях такой дом. Раз в год загуляет и дом много. Румата поднялся наверх, постучавшись, вошел в кабинет. Кира сидела в кресле, как и вчера. Она подняла глаза и со страхом и тревогой взглянула ему в лицо. «Доброе утро, маленькая!» Он подошел, поцеловал ее руки, и сел в кресло напротив. Она все испытующе смотрела на него. — Устал? — Да, немножко. И надо опять идти. — Приготовить тебе что-нибудь? — Не надо, спасибо. Он и приготовит. А, вот разве воротник по душе? Руматто чувствовал, как между ними вырастает стена лжи. — Сначала тоненькая, затем все толще и прочнее. На всю жизнь. Он сидел, прикрыв глаза, пока она осторожно смачивала разными духами его пышный воротник, щеки, лоб, волосы. Ты даже не спросишь, как мне спалось. Как, маленькая? Сон, понимаешь? Страшный, страшный сон. Стена стала толстой, как крепостная. На новом месте всегда так. Да и барон, наверное, внизу шумел очень. Приказать завтрак? Прикажи. А вино какое ты любишь утром? Прикажи воды. По утрам я не пью.